Глава восемнадцатая. На Лонгхольмени было два дачных сообщества. Первое поменьше располагалось прямо у стен старой тюрьмы в центре острова. То, что побольше, находилось ближе к берегу. Эти маленькие участки совсем рядом с городским асфальтом и автодорогами всегда выглядели прямилой букаликой, но сейчас, в начале октября, они казались еще живописнее, чем летом. Зелень смешивалась с осенними красками подсолнухов, пряных трав и другой пестрой растительности. На аккуратных грядках зрели свекла, лук-порей и прочий урожай. Территория малого дачного сообщества отлично просматривалась, и там не было ни Йоррона Якобсона, ни любой другой живой души. Обзор на угодьях второго сообщества затрудняли высокие деревья и кусты. Припарковав велосипед, Дорис отправилась на поиски пешком и в конце концов нашла его в саду на холме, спускающемся прямо к озеру. Йоррон Якобсон был в клетчатой фланелевой рубашке, в старых джинсах и резиновых сапогах, на голове бандана. Он собирал малину, следом за ним ходил пёс, тот самый Сиги, бордер-колли, о котором рассказывала соседка. Дорис открыла покрашенную зелёной краской калитку и поздоровалась. Сначала с собакой, протянув руку, предлагая понюхать, а потом с Йораном. Сообщила, что была хорошо знакома с Мариной Куткой и хочет узнать подробности, связанные с её смертью. «Это ведь вы её обнаружили, насколько я поняла, и сообщили в полицию. Он кивнул с серьезным выражением лица. «Да, это так печально. Она была очень милой, помогала мне Сиги». Йоран кивнул в сторону пса. Они с ним прекрасно ладили. Сиги медленно вилял хвостом, словно понимая их разговор. «Когда вы почувствовали, что что-то не так?» спросила Дорис. «В четверг вечером. Мы собирались на джазовый концерт в нален Один мой приятель, басист, и они с группой должны были там выступать». И соседка, у которой тоже есть собака, хотела пойти. И еще пара человек с моего курса. Да, с вашей соседкой Рот, имя, к сожалению, не помню, я вчера успела немного поговорить. Она рассказывала об этом. Черстин Рот, хозяйка Пуделя Молли. Да, я договорился с Мариной, что она посидит Сиги и Молли, выведет их вечером на улицу и все прочее. Она обещала прийти в 5 но не появилась. На нее это было совсем не похоже. Она всегда была обязательна и никогда не подводила. «И что вы предприняли?» Мы, разумеется, позвонили в ее дверь, но никто не откликнулся. Телефона, насколько я знаю, в квартире не было. В шесть мы поехали на концерт. Собак пришлось оставить одних. Мы вернулись сразу же после того, как мой приятель выступил, хотя планировали остаться и поговорить с ним после концерта. Из-за собак пришлось от этой идеи отказаться. Для Сиги посидеть спокойно несколько часов не проблема, а вот Пудель Черстин начал бы нервничать. Йоран посмотрел на миску с малиной, а потом на Дорис. «Кстати, хотите малины? Что это мы тут стоим? Можно же сесть и поговорить». Они прошли к зеленой садовой мебели, Дорис присела. День выдался пасмурным, но теплым, на улице было очень приятно. Йоран скрылся в крошечном домике и уже через минуту вышел снова, держа в руках два блюдца, две рюмки на высоких ножках и стеклянную бутылку с перламутрово-красным содержимым. «Позвольте вам предложить, это мой собственный ликер». Он разложил только что собранную малину на два блюдца и наполнил рюмки красным напитком. Дорис началась с ягод. По виду они напоминали рубины, крупные и безупречные. На вкус прекрасные, но кисловатые. Она попробовала ликер, божественный. Та же ягода, но намного слаще. Не знала, что в это время года бывает урожай. На дворе ведь октябрь. Мне казалось, малину собирают летом. Это осенний сорт. Он даже лучше, чем летний. Сейчас меньше насекомых и личинок. «И что было потом? Вы позвонили в полицию?» «Сперва я позвонил парню, у которого она снимает, Яне Коронину, владельцу квартиры. Он встретил девушку, они решили пожить вместе год, чтобы проверить отношения на прочность. И кондоминиум разрешил ему сдать квартиру. и от там в правлении, поэтому в курсе всего. Но он сказал, что ничего не знает». «И что вы тогда сделали?» Я снова поднялся и позвонил в дверь, стучал и кричал в почтовую щель. Сигги был рядом и очень странно себя вел, явно принюхивался ко всем щелям, как будто пылесосил дверь по периметру. От этого я еще больше забеспокоился. Это было в пятницу. В субботу я снова позвонил Коронину и спросил, есть ли у него запасной ключ. Он сказал, что нет, что он отдал все ключи Марине. «И тогда вы позвонили слесарю?» «Да, причем первые два отказались. Но третьего я уговорил. Он пришел в девять вечера в субботу, подобрал отмычку, открыл дверь и остался на пороге. А мы с Сиги прошли внутрь. Она лежала на кровати, полностью одетая, сверху одеяла, такая спокойная, как будто спала. Но лицо было совсем белым, и я понял, это было ужасно. Он замолчал, Дорис и Йоррен посмотрели друг на друга, у обоих на глазах навернулись слезы. И что же полиция? Они приехали довольно быстро, не позже, чем через полчаса. Потом приехал врач, который констатировал смерть. Потом тело увезли на специальной машине. Все закончилось до полуночи. Полиция осматривала квартиру? Не в субботу, насколько я помню, но в воскресенье они, да, провели какое-то время в квартире. Верно. Я как раз проходила мимо дома и видела ленты полицейского оцепления. Они недолго провисели, меньше часа. «Как вы думаете, от отчего она умерла?» спросила Дорис. Йоран помедлил с ответом. «Вот не знаю. Наверное, чем-то болела». Хотя в это трудно поверить, она была такой здоровой и энергичной. Вы знаете, где она работала? В политехническом университете, каким-то математиком, что ли. Что-то такое с компьютерами. Начала работать там совсем недавно, собственно. Из-за этой работы она и переехала в Стокгольм. А до этого несколько лет жила в США. Она сама мне рассказывала. В Калифорнии. На протяжении всего разговора собака лежала неподалеку и внимательно следила за ними взглядом. как будто участвовала в разговоре безмолвно и ненавязчиво. «Как не похоже на Болли», — подумала Дорис. «Какая у вас замечательная собака, очень воспитанная». И Якобсон этим явно гордился. Сиги тоже. Виляя хвостом, пёс не сводил с Дорис красивых карих глаз. «Мы, конечно, с ним занимаемся и довольно серьёзно. Вот посмотрите». Пёс мигом отреагировал на едва заметную команду и сделал изящный пируэт на полный оборот. Потом повторил движение в другую сторону и получил в награду собачье лакомство, которое Йоран вытащил из кармана. Вот это да. Как настоящий танцор сальцы. А я знаю одного лабрадора-ретривера. Так вот он совершенно безнадежен. Только на этой неделе я дважды видела, как он воровал у людей еду. Команд вообще не понимает. Даже ко мне. Это ваш собак? Слава богу, нет. Хозяйка моя подруга, она купила его примерно месяц назад. Передайте вашей подруге, что я буду рад видеть их на занятиях по послушанию. Новички у меня вечером по понедельникам на площадке Орстафельтет. По вечерам ей, пожалуй, будет сложно уходить из дома. Она живет одна с маленьким сыном. Пусть берет и его. Сколько ему? 9 Пусть обязательно приходит. Прекрасно, если курс проходит вся семья. Мы много работаем с кликером. Очень эффективный метод. Кликер? А что это? Небольшая пластиковая штуковина. Когда на нее нажимаешь, раздается определенный характерный звук, более четкий для восприятия, чем человеческий голос. Начинают с того, что собаки дают сосиску или еще что-нибудь вкусное и одновременно нажимают кликер. Так собака привыкает соединять сосиску с раздающимся звуком. Мозг как бы программируется, звук кликера — это что-то хорошее. А при дальнейшей дрессуре кликер используется всякий раз, когда собака делает что-то правильное. Так мы постепенно добиваемся нужного поведения. Можно сказать, меняем рефлексы. Немного в духе Павлова, если вы о нем слышали. Это русский ученый, который много работал с собаками. Да, в понедельник я была на пресс-конференции Нобелевской премии по медицине, и там как раз упоминали Павлова. Речь шла о лауреатах прежних лет. Я слышал по радио, что в этом году премию получил швед. Он занимается мозгом. И вы там были? Как интересно. Я журналист. В пятницу надеюсь взять у лауреата интервью. Она посмотрела на благовоспитанного пса и спросила. «А где можно купить этот кликер?» «К примеру, у меня. Хотя сейчас у меня с собой нет. Завтра я веду agility на площадке в Хелеффорсе. Можете заглянуть, заодно и купите кликер. Это недорого. К тому же вы знали Марину». Дорис поблагодарила и направилась к выходу. У калитки она вынула из сумки связку ключей, в том числе и от велосипеда. Посмотрела на них и вдруг ее осенило. Она повернулась к Йорану, который шел на шаг позади нее. «Вы сказали, что звонили хозяину квартиры и спрашивали, есть ли у него ключи?» «Да». И он ответил, что нет, что он все отдал. Он так сказал. «Но почему вы думаете, что он сказал правду?» Йоран Якобсен смотрел на нее несколько секунд, прежде чем полностью понял смысл вопроса. После чего его глаза округлились, и рот слегка приоткрылся. «Вы имеете в виду, что он мог войти?» Да, примерно. И что это мог сделать он? Вероятность этого исключить нельзя. Он мог утаить, что есть ключ. Подозревать кого-то — это очень серьезно. Я не хотел бы высказывать никаких предположений. Но парень, он, конечно, странный. Мне всегда было трудно с ним общаться. Пару лет назад он жил с девушкой, с другой, не с той, с кем съехался сейчас. Они очень часто ссорились. Я все слышал — крики, удары. Она быстро от него съехала. Мне кажется, он ее бил. Как и предполагалось, Мартин справился отлично. Рисунок был красивым и наглядным. Он привлекал внимание и позволял сразу понять основные аспекты исследования у достойного премии по химии. Даже будущие области применения были прорисованы, и становилось понятно, почему ученым теперь будет легче изучать нейронные связи и заболевания мозга. В тексте к иллюстрациям Дорис обнаружила пару мелочей, описку и незначительное искажение факта. Немного изменила формулировку, на что потребовалось всего пара минут, и иллюстрация отправилась в типографию. Проверив входящую почту, она обнаружила письмо от Ларса Модига, пожилого профессора, который долгое время работал с Полом Карсоном. Он с радостью согласился дать интервью и написал, что может многое рассказать. В 11 в Королинском, где у него по-прежнему имеется собственный кабинет, его прекрасно устроит. А вот письма от Хеды Карсон, супруги лауреата, которая занималась его корреспонденцией почты, не было. И это вызывало беспокойство, потому что большую статью для воскресного приложения Дорис намеревалась писать по материалам этого интервью. Хорошо, хоть у нее есть контакт с сыном. Она отправила ему СМС. «Привет, Эрн, жду завтрашней встречи. Вы не могли бы напомнить вашей маме о моем письме? Я понимаю, что ваш отец сейчас занят, но мне очень нужно взять у него интервью», не позднее пятницы или, в крайнем случае, первой половины субботы, чтобы я успела подготовить текст. Спасибо, Дорис». Потом она больше часа просидела в интернете, читая материалы о карасане и его исследовании. На портале Каролинского института у него была собственная страница с кратким перечислением его заслуг и списком опубликованных работ. Сообщалось также, какие фонды спонсировали два его последних проекта. Одно название показалось ей знакомым, и оно повторялось несколько раз — The Swedish Brain Foundation. Дорис нашла в сети официальный шведский перевод. Да, все верно, Фонд изучения мозга. Та самая организация, сбором средств для которой планировала заняться новая опекунша Пауля вместе со своей сестрой. Дорис забила в поисковик «Эмма мороз Данных теперь у нее было намного больше, чем в первый раз. Правильное имя, дата рождения, адрес — Из найденного дома у Пауля документа следовало, что в Тюресе зарегистрирована не Эммануэль, а Эмма Рос, 41-го года, если судить по цифрам личного номера. Сначала она набрала Эммануэль Рос в Фейсбуке, Твиттере и Линкедине. Нигде профиля с таким именем не нашлось. На запрос Эмма Рос в Фейсбук дал четверых. Троих можно было отбросить сразу. Они жили в разных провинциальных городах, и внешне ни одна не была похожа на фото дамы с благотворительного гала вместе против рака. На странице четвертой Эммы Рос фотографий не было, а вместо аватара стоял стандартный женский силуэт. Один пост с фото котика, второй с пустынным скалистым берегом. И больше никакой информации. Ни о друзьях, ни о чем-то другом. Непонятно, та ли это Эмма Рос или нет. Впрочем, никакой роли это не играло, поскольку полезной информации на странице все равно не было. Поэтому Дорис направилась к коню и попросила его открыть сейф. «Я готовлю материалы мне нужно кое-что проверить», — сказала она. Он посмотрел на нее с сомнением, но код доступа набрал без комментариев, протянул ей маленькие белые конверты, запер дверцу и быстро вернулся к вестнику ипподрома. Вернувшись на свое рабочее место, Дорис открыла конвертики и вытащила флешки. Редакция покупала их у одной компании, которая обновляла данные дважды в месяц. Абонемент обходился газете в изрядную сумму, зато журналисты в любой момент могли проверить финансовое положение человека без его ведома. При запросе по базе «Инфоторг» тот, кого проверяли, получал извещение, а тайная проверка разрешалась далеко не всегда. Как вариант, можно было позвонить напрямую в налоговое ведомство, но там часто приходится подолгу висеть в очереди на телефоне в ожидании ответа, К тому же рабочий день в налоговой уже закончился. Дорис вставила флешку, набрала нужный номер и открыла базу данных. «Эмма Рос. Доходы самые средние, чуть более 300 тысяч крон. Других источников заработка не имеет. Недвижимостью не владеет. Квартиру в Тюресе, судя по всему, снимает. Далее следовало проверить предпринимательскую деятельность. Да, Эмма Рос осуществляет предпринимательскую деятельность социальной направленности». является исполнительным директором фирмы, учреждённой 7 лет назад. В первые годы оборот был весьма скромный, но с каждым годом увеличивался. В штате всего один сотрудник. Почти вся прибыль идет на оплату труда сотрудника, зарплата которого соответствует данным налоговой инспекции о доходах М. Мороз. То есть, средства к существованию М. Мороз получает, работая на фирму, владелицей которой она же и является. По размыслив, Дорис набрала редакционный пароль для базы данных акта публика, реестра всех судебных дел. Сложность здесь заключалась в необходимости знать, в каком конкретно суде слушалось дело. То есть поиск по всем судам Швеции или Стокгольмского Лена был невозможен. В документах столичного городского суда М. Мороз не фигурировала. А вот в суде Сольны информация нашлась. М. Мороз неоднократно назначалась опекуном. Самое первое решение было принято 7 лет назад. после этого Примерно раз в год она получала нового подопечного. У всех были иностранные имена, сведения о прекращении опекунства отсутствовали. То же самое обнаружилось и в суде Наки. Пять лет назад Эмма Рос взяла одного подопечного, а теперь она опекает здесь пятерых. Нашлось решение о назначении ее опекуном Пауля. То самое, копию которого брат хранил в коробке на верхней полке шкафа. Решение было принято в начале июля, три месяца назад. Таким образом, Пауль стал 32-м подопечным Эммы Рос в Сёдер -Терне. Остальные жили преимущественно в Ботчурке, Худинге и ханинге и у всех были иностранные имена. В Сёдер Терне Эмма Рос тоже начала скромно, с одного клиента, ровно так, как она стартовала в родном Тюрюсе 8 лет назад. Но с тех пор она учредила акционерное общество, и ее экспертная деятельность, направленная на оказание социальных услуг, стремительно обрела размах. И на сегодняшний день она помогает недееспособным людям просто в промысловых масштабах. По судам, которые Дорис успела проверить, набралось 45 подопечных, и все их пособия, вероятно, исчезли так же, как и средства Пауля. «Похоже, ты доигралась, дорогая Эмма», — подумала Дорис. Из редакции она ушла в 10 вечера. На улице было темно, но тепло и немного моросило. Из-за влажного воздуха у фонарей на мосту Вестербрун появились светящиеся нимбы. Огни города отражались в темной воде Риддорфьордена. Шпиль ратуши окружала голубоватое сияние. Вдали виднелись многоэтажные дома Реймерсхольма. Многие окна горели, и Лейла наверняка еще не спала. За Реймсхольманом просматривались очертания жилого квартала на Ньюбуховсхёйден. Он тоже светился длинными рядами окон. А сразу за мостом раскинулся Лонгхольмен. Там царила темнота с редкими проблесками света у старых домов, разбросанных на большом расстоянии друг от друга. Остров казался тенью в самом центре залитого огнями города. Стокгольмцы называют Лонгхольмен «зеленым островом». Но это его дневное имя, а по ночам Лонгхольмен становится черным.